Глава шестая Я закрылась в своей комнате и достала телефон. Набрала номер Гоши. Снова недоступен. Теперь это отсутствие связи беспокоило меня по-иному. В ушах до сих пор стояли слова Кирилла о брате, и все виделось в ином свете. Паранойя к утру не прошла, а только усилилась. Богатая фантазия в купе с расшатанными нервами сделали свое темное дело. Я не спала всю ночь. Слышала, как приехал Кирилл, задолго до того, как начало светать, и сама встала раньше обычного. Я помнила, где находится дача Васнецовых. Пару раз была там на дне рождения Гоши, поэтому представляла, как туда добраться. Да, я намерена была отправиться на их дачу, чтобы проверить, действительно ли там сейчас Гоша и в порядке ли он, или же Кирилл меня зачем-то обманывает. Мне очень хотелось, чтобы все мои предположения оказались ложными. Если же я хоть в чем-то права, то лучше узнать обо всем сейчас. Автобусную остановку недалеко от поселка я приметила еще вчера. Мне удалось выскользнуть из дома незаметной, все еще спали, даже Раиса. Второй раз мне повезло уже на остановке. Маршрутка приехала всего через 15 минут, как я дошла туда. Без приключений добралась до железнодорожного вокзала, взяла билет на электричку. Все это время не прекращало названивать Гоши, но тот по-прежнему был недоступен. Прямо дежавю со свадьбой. Один раз, когда уже ехала в электричке, мне позвонил Кирилл, но я не взяла трубку. Во-первых, не хотела, чтобы он знал, куда я отправилась. Во-вторых, страшилась с ним разговаривать. Вдруг он заподозрит, что я что-то заподозрила. Или после разговора с ним моя решимость поубавится. С момента, как я была последний раз на даче Гоши, оказалось, многое здесь изменилось. Поселок разросся, появились новые дома и улицы, и первое время возникали мысли, что я ошиблась местом. Но потом вышла на знакомую улочку, а после увидела такой же синий забор, за которым в зелени старых яблонь скрывался небольшой, но добротный деревянный домик. «Гоша!» — позвала я, подходя к калитке. Но мне никто не ответил. И во дворе было тихо-тихо, только деревья шелестели на ветру, и где-то в цветах гудели пчелы. Я немного потопталась у калитки в нерешительности, потом достала из сумки пилочку и, озираясь, словно воришка, попыталась поддеть задвижку через щель. У меня все же получилось это, хоть и не с первого раза. И я, вспотевшая от напряжения и волнения, наконец занырнула во двор. «Я ведь не чужая здесь, своя!» «И просто переживаю», — успокаивала я свою совесть. Как ни крути, но я впервые вторгалась в чужое жилище без ведома и разрешения хозяев. По пути к дому мой взгляд выхватывал разные мелочи. Пустая кружка на столике открытой веранды, тазик, прислоненный боком к перилам лестницы, приоткрытое окно и уголок занавески, колышащийся на ветру. Здесь определенно кто-то есть. Или был. «Гоша!» Снова позвала я, пытаясь заглянуть в окно. Для этого пришлось встать на цыпочки, а потом и вовсе влезть на скамейку. Однако разглядеть, что там внутри, все равно не вышло. Что ж, раз уж начала карьеру домушника, назад дороги нет, будем совершенствоваться. Я была вновь вооружилась пилочкой, однако она не пригодилась. Дверь оказалась открытой. Сердце тревожно дернулось, и я переступила порог. Снова тишина. «Гоша!» В этот раз получилось сдавлено. Я заглянула в комнату. Никого. А на спинке кресла — футболка друга. Я узнала ее сразу, потому что он хвастался ею совсем недавно. Ему уж очень нравился принт на ней с какой-то прикольной надписью. «Гоша!» Я все же заставила себя крикнуть громче и переступила порог кухни. «Гоша, ты здесь?» Пустая пачка чипсов, огрызок яблока, использованный чайный пакетик на блюдце, уже высохший. И вдруг… — Соня, это ты? — голос Гоши звучал, будто из-под земли. — Гоша, ты где? Я замерла. — Я в погребе! — донеслось до меня. — Помоги! — Да-да, сейчас! Теперь я заметалась по кухне. Где же этот проклятый погреб? «Вход около печки!» подсказал Гоша. И я, наконец, увидела деревянный люк в полу. «Нашла!» крикнула, устремляясь туда. «Тяни вверх, только осторожно, тяжелый! Сейчас, сейчас!» Я сбросила сумку прямо на пол, за ней ветровку и взялась за ручку. Потянула, люк поддался не сразу, но, наконец, удалось приподнять его, а затем и вовсе откинуть. «Ну, привет!» Я плохо видела лицо друга в темноте, но была уверена, что он сейчас улыбается. «Спасибо, что спасла, а то я тут... Слушай, подержи!» И мне протянули трехлитровую банку с огурцами. «Сможешь? А то вроде как... Зря, Зря лес!» Я была так рада видеть Гошу живым и невредимым, что почти не вслушивалась в его слова. Даже огурцы не смутили. Адреналин плюс серотонин — адская смесь, затмевающая мозг. Погреб оказался глубже, чем смотрелся сверху, и дотянуться до Гоши так просто не удалось. И я решила спуститься на одну ступеньку, которой не оказалось. Все произошло за доли секунды. Нога нащупала пустоту, равновесие постерялось, пальцы соскользнули с перекладины. Ощущение свободного падения прямо в руки Гоши. Звон разбитой банки с огурцами и апогей всему грохот крышки люка над головой. А потом... Непроглядная темнота. — Твою ж! Гоша смачно выругался. — Соня, ну как так? Я же уже с вечера здесь сижу. — С вечера? Сердце испуганно трепыхалось. Мысли путались. Паника вот-вот готова была накрыть меня с головой. — Ну да, спустился вчера в погреб за огурцами, а люк и захлопнулся. Друг протяжно вздохнул. И батарея в телефоне села. Остатки заряда истратил на фонарик. А тут твой голос услышал, обрадовался. И на тебе. Значит, ты тут не специально прятался? И тебя никто сюда насильно не сажал? Нет, я чисто за огурцами, хмыкнул Гоша. Ненавижу! Я в сердцах ударила его кулаком. Попала, кажется, в плечо или грудь. Ненавижу! Я... «Я... я ехала к тебе! Боялась, как ты тут, что тебя, может, в заложниках держат или вообще убили, а он... а он за грудцами полез!» «А с чего ты решила, что я в заложниках?» – удивился Гоша. «Ну, Кирилл упоминал, что ты прячешься, а потом... Нет, теперь мне было ужасно неловко от своих мыслей. «Неважно, я просто переживала за тебя. Твой телефон не отвечал с вечера». — Я ж говорю, батарея села. — А я откуда это могла знать? Ехала к тебе, встала в такую рань. Причитала я почти бессвязно. — Ну, я ж не виноват, — промычал Гоша. — Ты никогда не виноват, — нервно ответила я. — И на свадьбу не пришел, тоже не виноват. Кира своего мне подсунул. — Ты разве была против? — А меня кто-то спросил. Надо было решать, когда осталось пять минут до росписи. Я думал, ты будешь рада. В смысле? Мои глаза наконец чуть привыкли к темноте, и я уставилась на Гошу. Чему радоваться? Что ты замуж за Кира пойдешь. Я рассмотрела у него на лице ухмылку. Ты же была в втюрена в него. Никогда больше не напоминай меня об этом, процедила я. Это было в детстве. В детстве! И ему никогда не напоминай, слышишь? А чего ты так завелась сразу? Ну, в детстве так в детстве. Гоша пожал плечами. Что будем делать? Вспомнив о нашем положении, я запрокинула голову. Как выбираться? Если бы я знал, то уже давно бы выбрался. Ответил Гоша. И ты так спокоен? Возмутилась я. Ну, а чего париться? Беспечным тоном отознался друг. Тут все есть. Еда какая-никакая. И сладкая, и соленая. Даже компот и вино домашнее. В потолке есть щели. Через них воздух входит и выходит. Так что не задохнемся. Протянем до холодов. А еще у меня есть баночка. Ну, если захочешь. По нужде там. Я отвернусь. Обещаю. Я разозлилась не на шутку. Я разозлилась не на шутку. И еще сильнее запаниковала. — Протянем до холодов? — Баночку он мне предлагает. Ты совсем с ума сошел? Издеваешься? Я хочу домой. Не хочу здесь быть погребенной заживо. Слезы все же подступили к горлу, сдавили его спазмом. Еще и сумку с телефоном наверху оставила. — Ну, Сонь, не раскисай. Гоша попытался обнять меня, но я сбросила его руки с плеч, а вместе с этим и какую-то банку с полки. — Ну вот, — протянул друг. На одно варенье меньше. Сливовое, между прочим. — Нет, ты точно ненормальный! — прошептала я. — Ты не дала мне договорить. В выходные приедет Кирилл. Привезет продукты. Успокаивающе сказал Гоша. — Он точно нас вытащит отсюда. — До выходных еще два дня! — ужаснулась я. — Два дня — это же не месяц, даже не неделя! — вздохнул Гоша. — Я ж говорю, протянем. Я так уже и настроился сидеть тут три дня, а потом появилась ты, подарила мне ложную надежду. Я со стоном опустилась на корточки, обхватила голову руками. Как можно было так попасть? В самом страшном сне не представишь подобное. Тут еще старая телогрейка есть, садись на нее, а то пол холодный. Погреб все-таки. Гоша подсунул мне обветшалый, пахнущий сыростью ватник. Я покорно опустилась на него, кое-как вытянув затёкшие ноги. Гоша сел рядом. — Ну, извини, что так вышло, — произнёс он потом. — Что именно? Я горько усмехнулась. — Погреб этот и свадьба. Не успел я тебя предупредить. Кредитор объявился прямо утром, как снег на голову. Гоша хлопнул ладонью по коленке. — Надо было прятаться, а то кирдык мне. Не хватило недели, чтобы долг отдать, прикинь. Деньги будут только в середине месяца. Хорошо, что Кир как раз приехал. Согласился тебя выручить. — Как-то у вас подозрительно все просто, — проговорила я задумчиво. — И прятки от кредитора, и брат легко заменяет брата на свадьбе. — Так мы же Васнецовы, — с шутливой гордостью произнес Гоша. — А кредитор тебя здесь не найдет? — спросила я. — Не, навряд ли. Я хорошо следы замел. Да и если бы нашел, то давно бы уже объявился. А мне осталось четыре дня продержаться. А родители что, не волнуются? Так они же на море, еще не скоро приедут. Раздался короткий стук, потом щелчок, и воздух наполнился запахом уксуса и специй. Огурец-то будешь? Около меня оказалась открытая банка с огурцами. Я вздохнула и ответила. Давай уже свои огурцы. Кажется, я задремала. Бессонная ночь сделала свое дело, и сон меня все же сморил, даже в таком месте. Мне снился Кирилл. Я бежала по берегу моря, он за мной, и звал меня по имени. «Соня! Соня!» А я продолжала бежать. Куда? Зачем? Во сне мне это было неведомо. «Соня! Гоша! И при тут Гоша в моем сне?» Его нигде не видно. Меня кто-то пнул в плечо, и я открыла глаза. В них тут же ударил свет фонарика. — Соня, ты там? — снова раздался голос Кирилла. На этот раз вполне реальный. А я, наконец, вспомнила, где нахожусь. Погреб! — И Гоша тоже, — отозвался друг, сидящий рядом со мной. — Что там делаете? Кирилл был озадачен и взволнован. А я рада до безумия. Нас нашли. Кирилл приехал. Мы спасены. Огурцы едим, мрачно ответил ему Гоша. Какое увлекательное времяпрепровождение, заметил Кирилл с сарказмом. Прям завидую вам. Кир, достань меня отсюда, подала голос я и подошла к лестнице. А этот пусть продолжает есть свои огурцы. Давай руку. И в люке вначале появилось лицо Кирилла, а затем и его рука, протянутая ко мне. «Осторожно только!» – предупредил меня Гоша. «Не забудь про ступеньку!» Я стала аккуратно подниматься по перекладинам, когда ладонь Кирилла оказалась уже близко, ухватилась за нее крепко. Еще пару перекладин, и Кир сумел подхватить меня под мышки и, наконец, вытащить на свободу. «Какое счастье!» Я с улыбкой посмотрела на Кира. Но в ответ он мне не улыбнулся, а спросил сурово. — Зачем ты сюда приехала? Почему не предупредила? — Я хотела убедиться, что с Гошей все в порядке, — ответила я, несколько тушуясь под его осуждающим взглядом. — И не предупредила? Съездили бы вместе, я бы отвез, если тебе так позарез надо было увидеться с этим раздолбаем. А так, стало не свет ни заря, сбежала из дома, а потом не отвечала на звонки. Стал он меня отчитывать. Что я мог подумать? Мотя тоже место себе не находит. Что за детские причуды, Соня? У меня были на ту причины. В пику ему ответила я. Кир на это с удрученной улыбкой развел руками. Прекрасно. А я не знала, что и сказать. Извиняться, пока гордость не позволяла. Хотя чувство вины уже гложило, но мои подозрения в адрес Кирилла еще никуда не испарились. Правда, и подтверждения тоже не получили. «Эй, а меня кто-нибудь собирается доставать?» — донесся снизу голос Гоши. «Может, потом поругаетесь?» Кирилл бросил на меня еще один взгляд с упреком и занялся спасением брата. Я тем временем подняла свою сумку, достала телефон, с ужасом отметила, что уже восемь вечера. Это ж сколько времени я провела в погребе? В следующую минуту организм четко дал понять. Много. Об этом сообщил и желудок, которому не понравился рацион из одних маринованных огурцов, и он требовал чего-то более существенного. И, конечно же, мочевой пузырь, который наотрез отказывался пользоваться баночкой для своих естественных потребностей. Я вынырнул на улицу в поисках местного клозета, оставив братьев одних. Он нашелся быстро, на заднем дворе, и совсем скоро я уже возвращалась обратно в дом проходя мимо приоткрытого окна, внезапно услышала. — Ты ведь, надеюсь, не проговорился? Это был Кирилл. Язык свой не распустил. — О чем именно? — хмыкнул Гоша. — У тебя столько секретов, что все не упомнишь. — Ты понимаешь, о чем я. Голос кира угрожающе понизился. — Я не для того прикрываю твой зад. У нас уговор. — Я ничего не сказал, ничего такого. Спи спокойно, братец. «Но она ведь все равно узнает», — заметил Гоша. «Она узнает обо всем тогда, когда будет нужно. И я уже сам буду с ней объясняться». Сердце замерло. Это они обо мне? Или все же нет? Конечно, можно было эффектно распахнуть дверь, застав их врасплох, и потребовать все рассказать сейчас. Но оставался некоторый шанс, что она — это не я. И тогда как это будет выглядеть?» Ну, а если речь не обо мне, то о ком? Я скоро с ума сойду с этими Воснецовыми. Связалась с ними на свою голову. К тому же... Продолжал Кир. Появились кое-какие новые обстоятельства. Все слишком запуталось. Она не должна пока знать, чем я на самом деле занимаюсь. О, боже. А это что такое? Неужели то, о чем я думала? Да я сам не знаю до конца, чем ты занимаешься. — ответил Гоша. — Ну, хорошо, хорошо. Буду молчать. Темная лошадка по фамилии Воснецов. А теперь, своего позволения, я все же отлучусь. Во двор. Сутки в заперти, знаешь ли. Мы столкнулись с Гошей на крыльце. Он подмигнул мне и помчался дальше. В ту же сторону, откуда шла я. — Поедем домой? — спросил меня Кирилл, когда я показалась в дверях. Я неопределенно кивнула. — Как ты узнал, что я здесь? — просила все же потом. Как нашел? Пришлось подключить знакомых в полиции. Вначале тебя сдали охранники поселка. Потом камеры на остановке. Да, там они тоже есть, как и на вокзале. Ты брала билет на электричку до Михновки. И после этого стало все понятно. Кроме того, зачем ты сюда сорвалась так быстро? Он протянул мне мою ветровку. Одевайся, мышка. Не называй меня так. Вдруг резко ответила я. Хватит. Мне не нравится это обращение. Я уже не та маленькая тихая девочка. Извини, я не знал, что тебе неприятно, Кир чуть улыбнулся. Но ты права, ты уже совсем не похожа на мышку. А похожа на кошку. Сзади незаметно подошел Гоша и подхватил меня за талию, оторвал от земли. Кошка, которая гуляет сама по себе, да, Соня. Хватит, отпусти меня, разозлившись, потребовала я. Достал со своими шуточками, честное слово. — Кошечка шипит, — хмыкнул Гоша, но поставил меня на ноги. — Все, поехали, — обратилась я к улыбающемуся Кириллу. — А продукты? — вспомнил Гоша. — Еще не выходные. Кир, проходя, щелкнул его по лбу. — Так и зачем ты приезжал? — озадачился брат. — Огурцов из погреба взять. Бросил ему Кирилл через плечо.